Теперь настало время и вам потренироваться в работе с кругом выздоровления. Начните с заполнения бланка журнала настроения. Вверху кратко запишите один момент, когда вы чувствовали себя расстроенным. Обведите в кружок ваши эмоции и чувства и оцените их интенсивность по шкале от нуля, вовсе нет, до 100%, в высшей степени. Теперь перечислите ваши негативные мысли и укажите, насколько сильно вы верите в каждую из них по шкале от нуля, вовсе нет, до 100%, абсолютно. Затем определите искажения в ваших негативных мыслях, используя список, приведенный в конце журнала настроения. И тогда вы будете готовы приступить к работе с кругом выздоровления. Список эмоций, которые мы рассматриваем в журнале настроения. Грусть, подавленность, упадок настроения, печаль.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 Перечислите по меньшей мере 15 техник, которые вы можете использовать, чтобы опровергнуть эту мысль. Выбирая технику, вы можете использовать список 40 способов справиться со страхами, приведённые ранее, или более длинный и подробный список, с которым вы познакомитесь в конце главы. Запишите по одному названию техники в каждой прямоугольной рамке. Если вы захотите выбрать более 16 техник, используйте аналогичный второй круг. Есть ли какие-то инструкции, которым нужно следовать, пока вы выбираете техники? Я пытался как мог увести вас от этой мысли. Любые формулы могут очень сильно сбивать с толку, и всегда трудно предсказать, какие техники лучше сработают для конкретного человека с его конкретными проблемами. Таблицы, приведенные в печатном варианте книги, помогут вам сориентироваться. Они дадут подсказки, как выбрать самую эффективную технику, основываясь на искажениях в ваших негативных мыслях. Для разных искажений подходят разные техники. Например, некоторые техники отлично работают при мыслях, содержащих искажения «всё или ничего», в то время как другие техники лучше справляются с мыслями, содержащими ошибки предсказания, чтение мыслей, императивы или самообвинения. Типах, проблем, над которыми вы работаете. Для различных типов тревоги, таких как застенчивость, панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство, или обсессивно-компульсивные расстройства, также эффективны разные техники. К тому же техники, которые помогают при тревоге, будут отличаться от техник, которые помогают при депрессии, проблемах в отношениях или зависимостях. Например, семантический метод обычно чрезвычайно эффективен, если в ваших мыслях присутствуют императивы. Людям, страдающим от застенчивости, стоит обратить внимание на техники межличностной экспозиции. Также вы можете попробовать применить техники выявления убеждений, например, технику «что если», или межличностный вариант техники падающей стрелы, мотивационную технику, например, анализ преимуществ и недостатков, духовную технику парадокс принятия или техники когнитивной экспозиции, например, самый сильный страх. Однако не воспринимайте данные инструкции слишком буквально при выборе техники, поскольку невозможно предсказать, что окажется эффективным для вас. Именно это делает данный подход таким увлекательным, гибким и результативным. Тем не менее, одно предупреждение все-таки необходимо. Если вы просто укажете негативное чувство в середине круга выздоровления, такое как застенчивость или подавленность, это вам никак не поможет. Ни одну из этих техник невозможно направить против чувства застенчивости, паники и депрессии. Вместо этого сосредоточьтесь на конкретном моменте, когда вы были расстроены, и запишите ваши чувства и эмоции в специальной таблице журнала настроения. После того, как вы запишите свои негативные мысли, укажите их в середине круга выздоровления. Многие не понимают, как круг выздоровления соотносится с журналом настроения. На самом деле, круг выздоровления дает топливо, которое помогает вам продвигаться в работе с журналом настроения. Техники, которые вы перечислите в круге выздоровления, помогут вам сформулировать позитивные мысли. Помните, что вы не почувствуете себя лучше, пока не придёте к позитивной мысли, которая будет соответствовать необходимому и достаточному условиям эмоциональных изменений. Необходимые условия. Позитивная мысль должна быть на 100% истинной. Достаточные условия. Позитивная мысль должна опровергать негативную. Перемена может произойти, по одному из двух сценариев. Согласно первому сценарию, вы пробуете несколько техник, которые немного помогают, но ни одна из них не вызывает существенного сдвига в ваших негативных мыслях и чувствах. Вместо этого, ваша убежденность в негативных мыслях понемногу снижается по мере того, как вы перебираете различные техники. Согласно другому сценарию выздоровления, вы пробуете одну технику за другой, но ни одна из них не работает. Вы по-прежнему верите в негативную мысль и чувствуете себя так же тревожно и беспокойно, пребываете в такой же панике или депрессии, как и ранее. И вдруг вы применяете технику, которая оказывает на вас такой сильный эффект, что ваша убежденность в негативной мысли падает до нуля процентов. И вы выздоравливаете практически мгновенно. Я наблюдаю этот сценарий у многих своих пациентов. Именно это произошло с Джун, когда она применила экспериментальную технику, чтобы проверить свое убеждение в том, что она находится на грани сумасшествия. Когда она обнаружила, что не может сойти с ума, как бы сильно она ни старалась, она испытала внезапную и практически волшебную трансформацию, которая положила конец ее многолетним страданиям.